Большие разборки в маленьком Степанакерте. Как так получилось, сурового прошел Романов и Чебрикова за кулисами зала заседаний Карабахского обкома КПСС, что этот склон горы остался неприкрытым. Маленькая неразбериха произошла, Григорий Васильевич. Объяснялся тот, прижав обе руки к груди. Все инструкции охрана получила в полном объеме, но во время смены охранников случился небольшой сбой. И этот сектор остался на некоторое время без присмотра. Вот что, Виктор Михайлович, сурово ответил ему Романов. Этот небольшой сбой мог стоить жизни не только мне, но и генеральному секретарю ООН. Будете объясняться на заседании Политбюро следующий вторник. Я вас больше не задерживаю. Чебриков ушел, уныло повесив голову. А вместо него гримерку, ставшую временным пристанищем генсека, Заглянули сразу оба руководителя соседних республик – Демирчан и Алиев. «Как здоровье?» «Григорий Васильевич» – справился первым делом армянин. «Вашими молитвами!» «Буркнул генсек, жить можно!» «Давайте лучше о планах на ближайшее будущее!» «Давайте!» – с готовностью подтвердили оба, усаживаясь на диванчик. «Завтра-послезавтра?» – начал Романов. «Я так понимаю, что выпустят всех лидеров оппозиции!» и они вернутся к местам своего постоянного проживания. — Да, — ответил Алиев за обоих сразу и вытащил из кармана сложенный листочек. — По нашим данным, в Карабах и прилегающие территории вернутся двадцать восемь азербайджанских представителей непримиримой оппозиции и двадцать три армянских. — Плохо, — с нескрываемым отвращением сказал Романов. — Будь моя воля, я бы их всех навсегда переселил в отдаленные места Крайнего Севера. Нельзя, Григорий Васильевич, возразил Демерчан. Сейчас все-таки не тридцать седьмой и не сорок четвертый год, и потом уберешь этих, на их место новые придут, которые еще придется устанавливать и думать, как с ними работать. А эти, по крайней мере, все знакомые, привычное, так сказать, зло. Ладно, поморщился Романов. Пусть возвращаются, но чтобы никаких митингов и волнений. Пусть за этим республиканские органы проследят. «Будет сделано?» — чуть ли не хором отвечали оба. Теперь вот что. Романов сделал небольшую паузу, чтобы слушатели прониклись. «Завтра или послезавтра?» «Нет, все-таки завтра. Я выступлю по центральному телевидению с программным заявлением. Надо ковать железо, пока горячее». «Во сколько это будет?» — озабоченно спросил Алиев. Вечером до программы «Время» или сразу после. После, наверное, предпочтительнее. Дикторы во времени сделают анонс. Число зрителей будет больше. И о чем будет это заявление? Поинтересовался Демирчан. В первой части расскажу о голосовании в Карабахе. Про покушение тоже пару слов верну. Лучше, если народ все узнает из первых уст, а не из сарафанного радио. А во второй части что будет? Спросил Алиев. Там будет о новой редакции нашей Конституции. — Совсем недавно же редактировали ее. — Не понял, Демерчан. Восемь лет всего прошло, даже чуть меньше. — Ничего, это не страшно, — успокоил его Романов. — Форс-мажорные обстоятельства случились, вот и изменяем. И что же будет главным в этой новой редакции? Две вещи немедленно вылетела из Романова. Первая — это исправление шестой статьи. Про руководящую и направляющую роль партии — вспомнил Алиев. — Точно, устарела она. Надо туда добавить слово «одной из». У нас и другие руководящие организации теперь есть. — Это же будет бомба, — заметил Демирчан. — Многие не поймут. Не поймут партийные бонзы, забронзовевшие на своих постах, — резко оборвал его Романов, — а народ отнесется с пониманием. — А вторая вещь тогда какая будет? — продолжил свои вопросы Демирчан. «Статья 72, в которой за каждой союзной республикой закреплено право свободного выхода из СССР», — со вздохом ответил Романов. «Ее надо просто убрать. А это уже атомная бомба будет», — с таким же вздохом констатировал Алиев. «В республиках будут против очень многие». «Опять же, повторюсь, это будут портократы и чиновники», — объяснил ему Романов. «А простой народ поддержит, не сомневаюсь». — А с чем связана необходимость такой коррекции, я не совсем понимаю, — растерянно начал Алиев. А Димирчан согласно покивал головой. Ему тоже не все было ясно. — Окей, — как говорят наши друзья из Америки, — ответил Романов, — налил себе боржоми в стакан, выпил и начал объяснять. — Дам маленький прогноз на то, что может случиться с нашей родной страной в ближайшее время, если не поменять 72 вторую статью. Хотите? Оба руководителя захотели. Ну, еще бы тут не захотеть, когда такое предлагает всесильный генсек. И Романов начал. Через пару лет, самое большее через три года, полыхнут межнациональные конфликты. Начнет ваш Карабах. Пойдут непрерывные митинги и инициация политических заявлений. Быстро дойдет и до горячей фазы. Оружие противоборствующим сторонам найдется. и будет самая настоящая война на много лет, потому что силы сторон примерно равны. «Нужно нам это!» «Откуда же возьмется оружие?» – ошеломленно спросил Алиев. «Да мало его, что ли, в гарнизонах и арсеналах на территории ваших республик? А там служат не абстрактные советские военнослужащие, а конкретные армяне и азербайджанцы, которые не глухие и не слепые». Пропаганду с обеих сторон будут воспринимать. Тут уже Боржоми себе налили и Алиев, и Демирчан. А Романов продолжу. И это будет только началом. Далее последует Ферганская долина. Там очень тесно переплетены интересы трех республик. Потом вскроется клубок противоречий в Грузии. Абхазия, Аджария и Южная Осетия числятся в составе этой республики очень номинально. И не будем забывать о Приднестровье. Это как бы не совсем Молдавия. Но самая большая проблема возникнет с Украинской ССР. — А с Украиной-то что не так? — недоумевающе спросил Алиев. — У нас в Политбюро треть народа с Украины. Куча министров и руководителей, ведомства оттуда. — Да и нет как будто у Украины никаких споров по территориям. — Да. И министров украинцев у нас много, и партийных лидеров, — ответил Романов. но это не отменяет растущих потихоньку противоречий этой республики с центром. О каких противоречиях вы говорите? спросил Демерчан, радуясь в душе, что про его подчертное хозяйство разговор закончился. На Украине, Карен Серобович, постепенно зреет мнение, что они и без центра в лице Москвы прекрасно проживут, гораздо лучше даже чем с центром. Плюс там полно бандеровских недобитков, пролезших на высокие посты. В пятидесятые годы их всех чехом амнистировали, а зря. Плюс так называемая коренизация, которая на практике сводится к вытеснению русского языка из оборота и реальной дискриминации русских и русскоязычных граждан. И насчет споров по территориям вы заблуждаетесь. Один Крым чего стоит? «А что не так с Крымом?» – спросил уже Алиев. «Там, по-моему, все тихо и спокойно. В Ялте плещется море». «В Артеке пионеры отдыхают, в магазинах на разлив продают дешевое крымское вино». «С Крымом не то по всем пунктам», — виско ответил Романов. «Он никогда не принадлежал Украине с доисторических времен, пока Никита Сергеевич с дуру не отписал его туда. Одна принудительная замена всех вывесок и указателей в Крыму на украинскую мову чего стоит. И это я еще не вспоминал про украинский юг и восток». Одесса, Николаев, Донецк, Харьков. Это же русские до мозга костей города. Но попали, понимаешь, каким-то святым духом в украинскую юрисдикцию. Мне все же кажется, Григорий Васильевич, что вы не правы. Встал в мягкую оппозицию начальству Алиев. Нельзя рубить с плеча в таком деликатном вопросе. Могут начаться неконтролируемые волнения в массах. Может быть, может быть, пробормотал Романов Расскажите тогда свой план действий по этой теме, а я с большим вниманием выслушаю. Алиев растерянно посмотрел на собеседников. Было явно видно, что к такому повороту он не готовился. Но потом собрался и выдал следующее. Я совершенно согласен с вами, дорогой Григорий Васильевич, что постановка вопросов по межнациональным отношениям созрела и даже перезрела. Не все хорошо у нас в стране с этой темой, это трудно не признать. Однако, со своей стороны, не могу не отметить и тот факт, что такие вопросы одним махом не решаются. К ним надо подходить осторожно и бережно. Как там древние китайцы говорили, если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага. А другая поговорка гласит, что, шагая широко, очень легко порвать штаны. Образно мыслите, Гейдар алеевич, улыбнулся Романов, а если поближе к конкретике перейти? «Можно и поближе?» — согласился тот. «Может быть, в завтрашнем выступлении вам не стоит сразу размахивать шашкой, а только набросать некоторые темы к обсуждению, в числе которых будет и пресловутая 72-я вторая «Мудро!» — заметил Романов. «А вы что на это скажете, Карен Сиробович?» «Я бы заступился за украинцев, Григорий Васильевич!» Смело бросился тот на амбразуру. В своей массе это трудолюбивый и бесконфликтный народ, которому не нужны никакие межнациональные проблемы. Что не отменяет того факта, что на руководящие позиции на Украине пролезло многовато замаскированных врагов. Но это фронт работы для наших органов, а не законодательной ветви власти. Хотя насчет 72 статьи, наверное, вы все же правы. Ее надо, если не отменить, то как-то модифицировать применительно к текущему моменту. Только делать это надо постепенно и ненавязчиво. Гейтар Алиевич в этом прав. Хорошо, вздохнул Романов. Я вас услышал. Подумаю до завтра, как правильно отразить текущий момент. А теперь о более близких вещах. Что насчет Загнизура, или как там его правильно назвать? А вечером перед отлетом в Москву Романову передали срочное шифрованное послание из МИДа. Вручил его поручениц Громыков в зале ожидания звартноться. «Что-нибудь важное?» – спросил Романов, крутя в руках пакет, запечатанный тремя круглыми печатями. «Не могу знать, товарищ генеральный секретарь», – вытянулся в струнку порученец. «Мне не сообщили подробностей». «Ладно, свободен», – отпустил его Романов, а потом сломал все три печати и вытащил содержимое. Там был всего один листочек формата А4, на котором был напечатан ответ из Госдепартамента США – на предложение поучаствовать в создании совместной орбитальной станции. И этот ответ был «да». А кроме того, сообщалось, что президент Рейган с удовольствием прибудет на космодром Байконур, чтобы поприсутствовать на старте космического корабля «Энергия».